Глава 98. Это вера. Тишина. Тишина. Ебинов Ан сильно постучал по столу. За последние несколько лет он всё-таки набрался влияния, так как был на одной стороне с фракцией реформаторов. Большинство собралось, так что давайте начнём. И не будьте многословны. Наша солнечная система оказалась в очень сложной ситуации, однако именно поэтому мы должны быть ещё более едины, чем прежде. Предатели будут наказаны по законам военного времени. Ебинов, как и раньше, твёрдо придерживался своей позиции. Он не молчал и прежде, когда всё было хорошо, но теперь, с ухудшением ситуации, стал говорить только уверенней. Всё верно, председатель парламента Солнечной системы не политикан, а государственный деятель, который готов пожертвовать своей жизнью ради своей страны. Вот почему Ебинов не сбежал. Он хотел жить и творить в Солнечной системе. Все присутствующие были людьми с большим опытом, и потому они сразу поняли, что озвученные угрозы реально. Председатель, я, поверьте, Никто не хочет предавать страну. Но какой смысл продолжить войну, если поражение неизбежно? Вы должны понимать, что всё это может привести к бесчисленным жертвам среди гражданского населения. Произнес генерал-лейтенант Жан Юньфэн, и многие начали кивать головой. Ебинь Вэнь спокойно взглянул на Жан Юньфэна. Человеческое достоинство и свободу иногда нужно защищать ценой жизни. Мы победим только в том случае, если у нас будет решимость умереть. Перестать или нет сказать легко. Это мы. Те, кто сталкивается с огнём противника, мы можем пожертвовать собой в любое время, пока вы сидите на заднем дворе своего дома и пьёте кофе с комфортом. Если бы можно было убивать взглядом, то от Джон Юнифона к этому моменту уже ничего не осталось. Я, Ебенвэйн, связываю свою судьбу с солнечной системой и приношу официальную клятву. Я покончу с собой в ту минуту, когда наш флот окажется окончательно побеждён. У нашей федерации нет законного избранного представителя парламента, который сдастся в этой войне. Бам! После этих слов стол вонзился Кенжел, и все точишь затихли. Вот ведь сумасшедший. Он же определённо не блефует. Для любого уважающего себя политика нарушение своего слова представляется хуже смерти. Ведь в таком случае он станет посмешищем до конца жизни. Во всяком случае, Ебенвойн следовал именно этому правилу. Консерваторам нечего было больше сказать. Дальнейшие споры выглядели бы сейчас ребячеством, и все собравшиеся прекрасно это знали. Повторюсь, ситуация очень сложная, но есть и хорошие новости. К нам вылетело подкрепление. Думаю, все об этом слышали. Флот Дайдара Титан скоро будет здесь. Судя по действиям врагов, они хотят устроить решающее сражение рядом с Марсом. Генерал Лешу Антянь храбро пожертвовал собой, но теперь у нас есть новый воин небесного ранга. Самый молодой небесный ранг в истории. Я уверен, что все знают его имя, сказал Ебин Вэнь. Имя Ван Жуна было как гром в ушах. В мирное время такой молодой воин небесного ранга, как он, несомненно, прославил бы Солнечную систему. Однако теперь все могли только тяжело вздохнуть. Но почему Ван Джон не родился раньше? Состояние Шелли Риттер сейчас нельзя назвать идеальным. Смогут ли они вдвоём справиться с тремя равными противниками? Это явно будет самоубийство. Да и флот Дайдары, захватчики Апретлённо решили подождать их подкрепления, чтобы уничтожить всех и сразу. ГБ Джан Юнифена скривились в езвительной улыбке, возлагать все надежды на молокососов и дикарей-карликов, которые только недавно впервые оказались в космосе? Да это то же самое, что рассматривать войну как детскую игру. Они сами подталкивают людей искать собственные средства выживания. Иебен Вань знал, что подкрепление с Дейдара не принесёт особых надежд. Такова черта людей в солнечной системе, они слишком быстро сдаются. Тем не менее, учитывая все внутренние разногласия, он не мог раскрыть секрет Союза а значит остаётся только выдержать этот период ожидания. Что касается способности Союза Сине, то Иебен Вань решил поверить словам Ванжена, хоть это и выглядит невозможным. Этот парень никогда не бросался словами. Будет ли ещё какой-то эффект от этого мобилизационного собрания, никто не знал. Однако они в очередной раз подчеркнули важность дисциплины. Предатели и дезертиры будут казнены без права на помилование. Пусть После хрупкой, но равновесие в армии Солнечной системы восстановилось, благодаря чему генералы начали готовиться к очередной битве. За свою жизнь они повидали многое. К тому же, были солдатами, так что смерть их совсем не пугала. Каким бы сильным ни был враг, они не сдадутся. Ебиновень тоже не собирался просто сидеть и ждать. Как правитель, он должен вывести людей из этого деморализованного состояния. И способ Дейдара ему вполне понравился. Ван женом восхищаются многие, и в том числе в армии Солнечной системы. Этим следует воспользоваться. В противном случае консерваторы возьмут вверх, что скорее всего обернётся полным крахом Солнечной системы ещё до последнего акта. К тому же, Ебин -Вэн имел все инструменты для этого. После собрания высшего руководства офицеры и солдаты получили цепочку приказов. Не забывать о дисциплине, храбро сражаться и не бояться жертвовать собой. Разумеется, с учётом всех неудач это не могло принести какого-либо положительного результата. Однако на этом сообщение не остановилось. Лицо дола Марка исчезло и начало проигрываться видео, где первой картинкой стало изображение солнечной системы. ЕЦСО немного подогнала своё оружие пропаганды. Независимо от эпохи морали и единство всегда были высшим приоритетом на войне. На фоне изображения солнечной системы начал появляться силуэт человека, И вскоре на его спине можно было увидеть герб Саламандр. Все, кто уже хотел пойти дальше по своим делам, замерли. Все, кто уныло критиковал с товарищами наглость политиков, замолчали. Взоры всех устремились на экраны. Повсюду, на Земле, на Марсе, на Луне, даже средства массовой информации в этот момент показывали этот видеоролик. Все получали его из одного источника. Это было тем, что мог сделать тебе навень, и это был его последний способ помочь Даламарку и всем остальным генералам. Сработает ли? Кто знает? Но попытка не пытка. Изображение сменилось на громыхающего меха. Некоторые сразу поняли, что это битва во время ИГ. Блестящая дуэль призрачных королей, после которой Атланты потеряли этот титул. Вскоре сцена снова сменилась. Начали показывать соревнования королей Высшей академии X. Там был один человек. Он собрал команду, которая сражилась до самого конца, независимо от сложности соперника. Молодые люди взобрались на вершину Высшей академии X и стали величайшими королями. Зрители начали ощущать, как что-то тёплое разливается у них в груди. Да, то, что им нужно было разбудить это гордость солнечной системы. Сейчас людям нужно вспомнить, что они жители гордой и могущественной солнечной системы, колыбели человечества. Наконец начался показ турнира SCG, на котором встретились сильнейшие команды всех стран. И кто же стал чемпионом? Воодушевляющая музыка сопровождала сопровождало появление Ванжена на экране. Команда Salamander зарекомендовала себя Их высокомерные и могущественные противники падали перед ними один за другим: Монорас, Абидан, Атлантида. Затем настал черт империи Аслан. Её войны были очень сильными, но Соломандры и Ванджона оказались непреодолимой вершиной даже для них.